Глава девятая. а р и щ полковник, разрешите войти? Поинтересовался в дверях хмурый майор. Да, проходи. Что у тебя? Дело Орлова неожиданно дало ход. Что конкретно? У отца откуда-то появились деньги. По совокупности за минувший месяц он потратил порядка восьми тысяч долларов, что, как вы понимаете, при его пенсии нереально. Беседовали уже с ним? Да, он сказал, что одна из любовниц сына узнала о трагедии и решила помочь. Любовница? Вот так взяла и подарила деньги? Десять тысяч долларов? Она состоятельная дама, бизнесвумен. Вы ее пробили? Конечно, все подтвердилось. Женщина средних лет, бизнесмен. Десять тысяч долларов для нее вполне реальная сумма. А одна беда: она не г р а ж д а н к а России. США, Англия, Индия. Хм. А пропал без вести Виктор на Алтае? Так точно, прямо на границе. Хотя женщина часто бывает в Москве. За к в а р т и р о й установили наблюдение, безусловно, а также мониторим все средства связи. Мы полагаем, что Виктор жив. Почему? Иван Семенович просто посветлел лицом. Вряд ли на него так подействовали деньги. Они жили, хоть и довольно бедно, но не бедствовали. Мы считаем, что у него есть какая-то информация по этому делу. А эта баба, значит, курьер? Не жирно ли использовать таких людей для связи? Не советские времена. Есть методы и проще. Она действительно приходила к о р л о в ы м дважды. Мы можем ее пригласить для беседы, только неофициально и то, если согласится. Я наводил справки. В посольстве они знают и очень уважают. Они прямо сказали, чтобы мы ее не трогали, если не хотим скандала. Неужели это работа индийской разведки? Смешно же. Нет, она какой-то религиозный деятель. Еще лучше, буркнул полковник. Спустя сутки, госпожа Бхарти. Обратился майор ФСБ, отдыхающий в кресле зала ожидания аэропорта Индуски. Да, кивнула она. Что вам угодно? Майор Вильнов, ФСБ. Произнес он, демонстрируя удостоверение и позволяя его внимательно изучить. Могу я задать вам несколько вопросов? Это не займет много времени. Какого рода вопросы? Нас интересует все, что вы знаете о Викторе Орлове. То, что он погиб на службе? Спокойно и холодно произнесла Индуска. Вы помогли его родителям, это так? Это мое личное дело. Если вы откажетесь отвечать, мы посчитаем, что Иван Семенович получил десять тысяч долларов иным путем и заведем на него дело. Вы хотите меня шантажировать? п р и щ у р и л а глаза индуска. Нет, только прояснить это дело. Да, я помогла Ивану Семеновичу и в случае необходимости помогу еще. Вы знаете, где найти Виктора? Да. Не возмутимо ответила дама. Не поделитесь? Отчего же? Пожала на п л е ч а м и о н в другом мире. Майор нахмурился, но не позволил себе г р у б о с т и понимая, что его и так хотят послать подальше. Обрывать едва теплящийся контакт было не в его интересах. Как далеко зайдет ваша помощь семье Орловых? Если вы начнете их допекать, то я перевезу их в Индию, где они смогут в покое встретить старость на берегу моря или в горах, где им больше понравится. Они и без того многое пережили. Оставьте их в покое. Виктор изменил мою судьбу и сделал ее лучше и светлее, дал мне надежду, и я хочу отплатить его родителям тем же, поэтому сказала им то, что они хотели услышать. Жить с надеждой всегда легче, чем без нее. Такой ответ вас устраивает? Да, продолжил хмуриться майор. Поверьте, продолжила индуска, я прослежу, чтобы вы И ваше ведомство их не притесняли. Не беспокойтесь, мы сами желаем Ивану Семеновичу только покоя и счастья. Но дело уж больно странное. Мы полагаем, что Виктор выжил. Произнес он внимательно наблюдая за реакцией женщины. Та лишь бровью повела. Выдержка очень хорошая. Это все? Позвольте личный вопрос. с п р а ш и в а й т е Мне сказали, что вы как-то связаны с духовной жизнью Индии. Не просветите? Серьезно? Мне всегда было интересно и н д и я и ее духовные традиции, поэтому я в растерянности. Вы ведь совсем не похожи на служительницу культа. Любая духовная традиция имеет много граней. Но в с е они как-то связаны с богами? В том числе. Вы не хотите про это говорить, господин майор? Улыбнувшись ледяной улыбкой, произнесла женщина: "Вы считаете меня идиоткой? То, что, что вы? Нет, конечно. Тогда зачем вся эта комедия?" прищурившись признес о л а к а л л излишнее и служебное рвение нашелся майор нам действительно очень важно понять что произошло там на перевале может быть Виктору сейчас нужна наша помощь если я что-нибудь о нем у знаю то сообщу вам у вас есть визитка да да конечно засуетился майор несколько часов спустя и что ты на все это скажешь поинтересовался полковник завершив прослушивание Она что-то знает, не задумываясь, ответил майор. Я тоже так думаю. Из-за ее спиной стоят очень большие силы, позволяющие ей так себя вести. В Индии в таких делах черт ногу сломит. Если верить ответу Провайдера, то с компьютера Орловых после первой встречи с этой дамой было сделано рекордное количество запросов на индийскую тематику. Из них по частотности выделяется явный интерес к культу богини Кали. Почему н е доложил? Ответ на запрос пришел только за четверть часа до доклада. Сам в дороге читал. Калли. Задумчиво хмыкнул полковник. Оставки-то повышаются? Мы не знаем, какую роль она там играет. Если за нее вступилось посольство, то явно не последнее. Ладно, и д и т е работайте. А, но это дело на моем особом контроле. Доклад ежедневно. Что ж там такое произошло? И да, чуть не забыл. Передай запись разговора лингвистам, пусть разберут. У меня такое чувство, что она не сказала ни слова лжи.